Глава 33. Останавливаюсь возле зеркала, открываю сумку, достаю матирующие салфетки и пудру, чтобы поправить макияж. Все по технике от Крис. Хотя поправлять нечего, кожа сияет, выглядит идеальной. Даже не скажешь, что у меня есть какие-то изъяны. Краем глаза замечаю, что следом за мной в уборную заходят две девушки. Причем, как и я, задерживаются возле зеркала. Совпадение, которому не стоит придавать значения. Но тут будто неведомая сила заставляет повернуться. Чувствую на себе чужой взгляд, и чуть ее меня не обманывает. Обе незнакомки пристально изучают меня, даже не пытаясь никак это скрыть. Буквально с головы до ног рассматривают, оценивают. От такого тяжелого внимания становится не по себе. Стараюсь не придавать этому значения. Поняла же, внимание ко мне есть, поскольку я спутница Байсарва на этот вечер. Вот и здесь, видимо, именно такой случай. Просто в ограниченном пространстве ощущается острее. Хотела ускользнуть и немного перевести дыхание, но, похоже, не получится. Чуть припудриваюсь и собираюсь поскорее отсюда выйти. «Это какой же дешёвкой надо быть, чтобы надевать фейки?» Вдруг фыркает одна из девушек. Высокая стройная брюнетка с точёными чертами лица, которая, проговаривая всё это, так и не сводит с меня взгляд. «Точно!» — хмыкает её подруга. «Мерзость!» Блондинка с роскошными длинными волосами до самой поясницы тоже поедает меня глазами. «Если нет денег на нормальную одежду, то, может, тебе здесь просто не место?» Извительно прибавляет она. Это же стрёмно, носить подделки. А некоторые не видят разницы, протягивает брюнетка. Откуда им знать про качество ткани, про особый покрой? Ну да, кивает блондинка и извительно заявляет. Или про то, что у знаменитого чёрного платья Кьера Парелли вышивка серебристая, а не под золото. Последняя фраза не оставляет сомнений, что все эти шпильки летят в мою сторону, ведь моё платье именно от бренда Парелли. Оригинал, никакой не фейк. Умом понимаю, что реагировать и доказывать подлинность моего наряда попросту глупо. Зачем? Но их едкий диалог задевает. Даже на некоторое время выбивает из колеи. Однако пробую скрыть неловкость за тем, что заканчиваю поправлять макияж и прячу все в сумку. Защелкиваю замок. «Ни на что не надеются», — продолжает блондинка. «Понятно, на что», — презрительно бросает брюнетка. «Пролезть в наш круг, пусть на один вечер ощутить себя элитой, высшим обществом». «Так глупо!» Фейковые шмотки тут не помогут. И насколько же надо себя не любить, чтобы обрядиться в это... А им без разницы. Они сами не понимают, как жалко выглядит в этих второсортных обносках. Что-то... Будто из старшей школы, когда девчонки хвастаются нарядами друг перед другом. Но в старшей школе у меня таких ситуаций не было. Никогда не было. Золотая вышивка, говорю ровно. Юбилейная коллекция Пареля. В честь столетия бренда. Ограниченный выпуск. Лица девушек вытягиваются так будто я обрела их в том же стиле, что и они меня. Нет, пожалуй, даже хуже. Опустилась до нецензурной брани. Но я просто озвучила то, о чем мне говорила Крис, когда впервые увидела это платье. Подруга разбирается в моде намного лучше. Это же... Если это то самое платье, то она же стоит целых... Задумчиво бормочет блондинка, осекаясь на предполагаемой сумме. Поворачиваюсь и направляюсь на выход. Но брюнетка резко шагает в сторону, вставая у меня на пути. И что? Бросает она с вызовом, глядя мне в глаза. Лоск ни за какие деньги не купишь. Как и достоинство. В какие шмотки не обретись, а дешёвая натура сразу чувствуется. Это точно. Отвечаю, спокойно встречая её взгляд. Брюнетка меняется в лице ещё сильнее. У неё щека будто дёргается. «Да ты!» Запинается. «Что себе позволяешь? Да ты знаешь, кто я такая! Ты знаешь, кто мой отец!» Молча смотрю на неё. «Ты на что намекаешь?» Выпаливает запальчиво. «Ни на что?» «Говорю. Вы сами все сказали? Прямо?» «Ясно», — цедит. «Думаешь, если богатые мужики тебя гуляют и в хвост и в гриву, так ты с нами на один уровень встала? Ничего серьезного у тебя не будет. Ни с Байсаровым, ни с кем-то вроде него. Поимеют и вышвырнут. Но тебе-то не привыкать быть сливным отверстием. Для всего». «Уровень?» — переспрашиваю механически. «Да, уровень», — заключает торжественно и с пафосом продолжает. «Высшее общество». «Удачи вам!» — выдаю. «На высшем уровне». И выхожу из уборной, пока брюнетка вздыхает от возмущения. Меньше всего хочу быть на их уровне. Том уровне, где всё измеряется в брендах, а обычных людей ни во что не ставят. Но продолжать разговор нет смысла. И о чём? Меньше всего хочу быть здесь. Стоит выйти из коридора, как мне в руку вкладывают бокал шампанского. Сама не понимаю, как это происходит». Просто какой-то мужчина оказывается рядом, подает мне напиток абсолютно бескомпромиссным жестом. И от растерянности из-за недавней беседы мои пальцы автоматически смыкаются на тонкой хрустальной ножке, чтобы бокал не упал. Хотя... Да что это вообще? Зачем мне этот бокал? А, Опомнившись, моментально оставляю его на одной из ближайших высоких стоек. Мне нравится шампанское?» — интересуется незнакомец. Стоп. Его лицо все же знакомо. Он подходил к Байсарову. Не помню ни имени, ни того, чем он занимается. За этот вечер перед глазами столько людей примелькнуло, что в голове все спуталось. «Нет, я не пью», — говорю и стараюсь отойти. Но он обходит меня очень ловко. С одной стороны, теперь это самая стойка. С другой, вдруг оказывается компания людей. Как бы так ускользнуть? «Аллергия на алкоголь?» Снова задает вопрос знакомый Байцарва, заставляя меня повернуться. «Нет, просто не пью». «Похвально!» — кивает он. Сделав глоток, свой собственный бокал ставит на стойку рядом с тем, который оставил я. В его взгляде читается что-то неприятное, липкое, скользкое, и я уже намечаю путь к отступлению, когда он вдруг шагает ближе. «Даже странно видеть рядом с горцем такую утонченную девушку», — говорит. «Обычно он выбирает других». «Извините, мне нужно идти». «Задержитесь!» Он хватает за руку, не давая уйти. Смотрю на его пальцы, после поднимаю взгляд и встречаюсь с близко посаженными глазами. Первая неприязнь усиливается, особенно когда пробую вырвать руку, а он не дает. «Спешите!» — усмехается этот тип. «Да. Тогда сразу к делу». Он окидывает меня очередным сальным взглядом и ухмыляется шире. «Байсаров предпочитает... Хм... Краткосрочные контракты. Однако я бы взял на долгий срок». «Что?» Его слова не укладываются в голове. «Не поняла?» Лицо этого типа будто становится жёстче, а я снова безуспешно стараюсь вырвать руку. «Пустите! Я бы взял на месяц!» Продолжает он прохладным тоном, напрочь игнорируя мои жесты и слова. «С перспективы продления! А с Байсаровым тебе не больше нескольких дней светит. Так что подумай! Хорошо, подумай!» Наконец у меня получается вырвать руку. Этот урод отвлекается, глядя куда-то в сторону. Это и спасает. «За кого они меня все принимают?» «Ну понятно, за кого!» Просто потому, что Байсаров никак не представил, такое и началось. Одно столкновение лучше другого. Нарочно не придумаешь. Ну, хватит с меня. Вызвать такси и сбежать отсюда. Поскорее. Пока в голове только такой план и выстраивается. А дальше я шагаю в сторону. Наталкиваюсь на другую преграду. Мощную и горячую. Вскидываюсь. Байсаров. Сильная рука привычным жестом опускается на талию, притягивая ближе. И пусть меня сейчас все трясет. От близости этого мужчины будто спокойнее становится. Ты какого хера здесь вертишься? – мрачно спрашивает Байсаров, уравнивая тяжелым взглядом своего знакомого. – Решил немного поболтать с твоей очаровательной спутницей, – замечает тип елеемным тоном. – Это моя женщина, – отрезает Байсаров так, что тот даже вздрагивает. И я сама вздрагиваю от настолько неожиданного заявления. Его женщина? Однако осознать сказанное не успеваю, ведь замечаю, как Байсаров меняется в лице, заметив красноватые следы от чужих пальцев на моей руке. И во челюсти мигом стискиваются, жиловки угрожающие проступают под кожей. Ощущение надвигающейся грозы пронизывает пространство. Такое чувство, будто разговоры вокруг затихают, и даже музыка начинает играть тише. Еще секунда, рванет.